Часть седьмая. Жизнь после жизни. Доставщик: Стоя на дороге, я провожаю уходящих на юг из Манчестера Лена и Гарри. Часть меня хочет кинуться им вслед, рассказать Ленану все, отправиться с ним в Бостон. Видя его сейчас, таким, я невольно вспоминаю время, когда воображала нас вместе и понимала, что все эти мечты о любви и жизни с ним несбыточны. Какая я была молодая. Теперь я повзрослела. И вот, достигнув, наконец, жизни после красных книг, задаюсь вопросом, дальше что? В долгосрочной перспективе понятия не имею. А пока я разворачиваюсь на север. Не потому, что так велят мне красные книги, а потому, что так хочу я сама. И делаю первые несколько шагов по пути, пройти который могу с закрытыми глазами. Нико. Над столом в петле висел человек. Его крупная голова приобрела сероватый оттенок пурпурного. Это было второе потрясение, которое она испытала за последние две минуты. Первое, когда она, трепеща от любопытства, щелкнула выключателем, и в доме зажегся свет. Момент достойной истории. На вершине горы стоял дом, и в этом доме было электричество. Бродя по дому, Ника потеряла счет времени. Она могла несколько минут смотреть на какой-нибудь предмет, напрочь забыв, сколько уже вот так на него пялится. Головка души, из которой била вода, холодильник. Всюду в приборах тихонечко гудел электрический ток. Леннон как-то сказал, что нет ничего сильнее, чем отсутствие. Если это правда, то Нику ощущала полнейшее отсутствие рассудка. А полностью она в этом убедилась, когда в спальне на втором этаже открыла шкаф, И обнаружила там комбинезоны с темно-серой синтетической ткани и шлем. Или когда в подвале увидела целый склад консервированных продуктов, контейнеры с сублимированной едой, запасы лекарств, медицинского оборудования, тубусы с корицей, семена, рис, приправу Тако. Через черный ход она вышла наружу в неухоженный сад. Увидела там огромную цистерну и укрепленный металлическим каркасом курятник, где подозрительно упитанные куры сидели на костях сородичей. Потом прошла к краю обрыва, и ей открылся вид, с которым не сравнился бы ни один другой. Ни бескрайние леса, и горы с чердачного балкончика, ни панорама Манчестера с обрушенного моста. А стоило взглянуть вниз, и нашелся ответ на вопрос, что вертелся в голове самого прибытия сюда. Как такое возможно? Нико еще ни разу не видела столько панелей солнечных батарей в одном месте. Вернувшись в дом и перекусив тремя пакетиками макарон с чили, она устроилась на диване у стеклянной стены и достала из рюкзака красные дневники. Доставщик. В доме на солнечных скалах был горячий душ, Яйца и Майлз Дэвис. Зато в сельском доме прошло мое детство. С этим ничто не сравнится. Поднимаюсь на крыльцо и впервые за 18 лет вхожу в дом. Не заперто. Прикрыв за собой дверь, я снимаю шлем и ставлю его на пол у подножья лестницы. Прислушиваюсь. В библиотечном камине потрескивают дрова. Он меня ждет. Это нечто. Запах дома. Старое дерево, добрая книга, кроличьи мех и бальзам для бороды. В детстве я думала, что это папа так пахнет. Но потом, перебирая запасы в подвале, я наконец поняла, что к чему. Столовая, кухня, дровяная печь, прихожая. Воспоминания втекают в голову. Но совсем не так, как переходящие импринты. принты. Эта память не из других временных потоков. Она — моя собственная. Гарриет, а потом и Гарри, выпрашивает объедки. Мама цитирует писание. Папа рассказывает сказки. На первом этаже пусто, как я и ожидала. Поднимаюсь по лестнице, перемахивая через две ступеньки за раз на захламленный чердак. Открываю дверный балкончик и вижу его. Сидит в углу, у края, и потягивает чаёк, будто я и не уходила. Попробуй-ка, Бурду, что я завариваю последнюю неделю. Он оборачивается и с улыбкой поднимает на меня взгляд. Пить невозможно. Только сейчас я вижу, как сильно он болен. Нико. Нико поражалась тому, как эти легкие и небольшие по размеру дневники способны огорошить своим содержанием. Ну, во-первых, она стала матерью. Аппуфендуете. Или кем-то вроде матери. С твердым намерением разобраться, она перелистала первый дневник в начало. Первых нескольких страниц не было. Следующие 20 были заполнены перечеркнутыми небрежными строчками. Понять удалось немного. Какие-то даты, выделенные предупреждения, странные методы выживания и радость по поводу находки дома. Первую чистую запись Нико прочла еще два дня назад. Она и привела ее сюда. Тогда будто унялась буря, и под синим небом страниц рассеялись тучи. Итого дневники охватывали 18 лет, начиная с 28 октября 2025 года, дня рождения Нико, и заканчивая 5 ноября 2043 года, днем, когда она прыгнула в водяной круг. Вот только если она верно истолковала записи, то она не первой прошла будку. В дневниках ее предшественницы назывались жизнями, и каждая начиналась с того, что она правила надпись на билборде у шоссе, а заканчивалась тем, что в возрасте 36 лет отдавала дневники следующей Нико, которая потом прыгала в водяной круг и... Перезагрузка. Радуга. Все с самого начала. Вот бы Лена набалдел. Нико заставила себя проглотить ком в горле и продолжила читать дальше. Большая часть записей за эту неделю походила на руководство по пользованию домом, рассказывая, как проще срезать повесившегося человека и где его похоронить, и о том, как важно поддерживать в порядке цистерну на 10 тысяч галлонов для сбора дождевой воды, как чистить фильтр в чулане и как заботиться о курах, чтобы те не склевали друг друга еще говорилось о важности биокостюма, его защитных функциях и расписании доставок. Нико не знала, сколько циклов прошла или прожила жизни. Но если ориентироваться на примечания к записям, то, наверное, несколько сотен. Примечания к записям. Вот где начиналось самое интересное. Особенно интересным было сегодняшнее, 30 октября. Мероприятия были намечены самые обычные — «снять и похоронить мертвеца». Но снизу седьмая жизнь, та, что нашла дом, оставила предупреждение. Быстро и внимательно просмотрев остальные страницы, Нико пришла к двум выводам. Это была пока что самая длинная заметка, и она единственная была подписана в конце. Первый раз Нико прочла ее вскользь, но сейчас, освоившись во вселенной дневников, Готова была прочесть ее так, как того просила седьмая жизнь. Тщательно, открыв глаза и разум. Потом, перечитав ее трижды, Ника подняла взгляд и сквозь стеклянную стену посмотрела на бескрайние леса. На это королевство, что в прямом смысле перешло ей навечно. Апуфендуец. Доставщик. Почти все время мы проводим в этой комнате и жизнь в который раз проявляет себя как замкнутый круг. В библиотеке я беру несколько любимых книжек, устраиваюсь в кресле у папиной кровати и вслух читаю избранные отрывки. «Из к востоку от Эдема». Ребенок спрашивает, какая самая главная тайна на свете. Взрослый иногда задается вопросом, куда идет мир, как он кончится. Да, мы живем, но в чем смысл жизни? Пробуем на вкус песнь Соломона Морисона. Она была как третья кружка пива. Не первая, которую пересохшая глотка впитывает чуть ли не со слезной благодарностью. Взбираемся на роковую гору. Странствуем с Билли Пилигримом. А когда вместе с Дамблдором входим в пещеру, полную инферналов, и престарелый директор говорит «А я не тревожусь, Гарри, ты же рядом», папа приподнимает руку на пару сантиметров и говорит Я знаю, что он испытывает. Я благодарна за это время, что мы проводим вместе, но над нашими головами висят огромные часы и непрестанно тикают. И я уже не Гарри, любящий Дамблдора за доброту. Я Гарри, который ненавидит его за скрытность. «Пап, ты родилась на руках у ангела», — говорит он. «Я видел тебя в ту ночь, когда ты появилась на свет». Видел твое лицо и запомнил его. Пылающие пламенем глаза. Помню. Он постукивает себя по виску, как бы говоря, что кукушка еще на месте. Знаю, пап, я тебя тоже видела. А видела ангела. Тебе надо поспать. Но он не спит. Говорит, что это лицо не покидало его годами. И он смотрел, как оно медленно расцветает день за днем. У него на глазах. «На кухне за завтраком, в библиотеке или на балкончике я видел, как в твоих глазах пробивается пламя. И я понял, что пора отправить тебя в путь, когда мама...» У него в глазах встают слезы. и я вспоминаю о фотографии родителей в молодости. Маму фотограф застал в нужный момент, когда она улыбается, понимая, что папа принадлежит только ей. А теперь перед собой я вижу то, Что происходит, когда человек, которому ты отдаешь свое сердце, больше не в силах держать его? «Ты себя хорошо чувствуешь?» — спрашивает папа, утирая глаза. С этим жестом будто уходит и туман из его разума. «Ты не больна?» Я рассказываю, как жила в доме на солнечных скалах и ела только то, что вырастила сама, или то, что хранилось на складе и как пила только фильтрованную воду. То ли это другой вирус, то ли вода или пища, не знаю, но дом меня спас. Славно. Он с улыбкой берет меня за руку. Значит, вернешься туда. Потом. Потом? Я говорю то, что он хочет услышать. Улыбаюсь, но в голове крутится мысль. Вопрос, который надо задать, пока разум папы ясен и пока потом не пришло. Другие порталы. Говорю, припомнив города из списка в Кайросе. Мадрид, Сеул, Мизула, Александрия, Бент, Лима, Ашвелл. Будто рычажком щелкнули. Папин мозг то включается, то гаснет, то снова включается. Точно. Вот я и подумала. И я рассказываю ему историю. О чуме, которая некогда уничтожила мир. Это пока лишь костяк. Без шуточек и детальных описаний, как в красочных сказках у папы. Однако вот в чем суть. В мире случился конец света, и люди массово его покидают через загадочные порталы. Что может быть удобнее выхода из мира, когда миру приходит конец? Спрашиваю я. Ты как твоя мама. Улыбаюсь. Надеюсь, что это так. Но даже если ты права... Порталы это не выходы. Они путь назад. Ладно. Но вдруг вместо порталов в иные миры нам нужны были порталы в иное время. Вдруг их природа не инопланетная, не космическая и не божественная, и это не современные Ноева ковчеге. Вдруг это новый виток эволюции. Одноклеточные организмы, рыбы, птицы, динозавры, приматы, прямоходящие, мыслящие люди, а следом те же люди которые переживают все заново, раз за разом. Папа улыбается. «Твою теорию эволюции надо доработать, но...» Мысль замечательная. Он заходится в приступе кашля с кровью, а потом вдруг впадает в словесную спираль. «Ангел, ангел небесный, и мамины потные ладони. О, твоя милая мама!» И я держу его за руку, прошу не разговаривать. Отдохнуть. Это оно. Не увядание, а обратное цветение. Потом, вечером, когда папа неспокойно поспал, я кормлю его костным бульоном, а он расспрашивает о том, как сработала будка. Говорю, что вода вращается, и от нее в лицо бьет водяная дымка. добавляя теорию о том, что множество переходов оставили в душе отметину. Вроде годичных колец говорю. Дендрохронология, помнишь? Папа механически улыбается. Я не уверена, что он правда все вспомнил, поэтому продолжаю, объясняя принцип переходящих импринтов. Что у меня память о событиях из других временных потоков, других нику, прежних жизней. «И сколько этих жизней?» спрашивает папа. Его лицо внезапно озаряется, как рассветное небо. «Сколько раз ты прошла портал?» «Я — 160-е. Папа от души смеется. «Моя Нико», — говорит он, и от любви в его голосе на сердце теплеет, но тут он заканчивает. 161 шестьдесят Ночью, уложив его спать, поднимаюсь на чердачный балкончик и сижу там до рассвета. Ребенком я смотрела во все глаза на это море деревьев, сулившее невиданные возможности и свободы, и слушала во все уши. Но спустя 18 лет красных книг перспектива свободной жизни кружит мне голову. И вот я от созерцания леса перехожу к колоколу, пытаясь вызвать в памяти какой-нибудь импринт из предыдущей жизни, но ничего не выходит. Тогда я просто закрываю глаза. И пытаюсь представить, как это было бы, как бы жилось, если бы папа со смехом называл своей Нико меня. «Моя Нико», — говорил бы он. Сто е